в е директора хором, «Ах, ты еще и фарш добавляешь!» Украинец попал в к о р а б л е к р у ш е н и я Прожил два года на необитаемом острове. Вдруг подъезжает лодка, в ней красивая женщина. «Мужичок, иди сюда, я тебе дам то, что ты хотел два года». Украинец кидается в воду, плывет к ней «Вареники! Вареники!» В городе живут два друга. Один заведующий моргом, а второй директор магазина мотоциклов. Вечером друг из морга звонит приятелю в магазин. в а с ь ты сколько сегодня продал мотоциклов? Пять. Ага. Значит, один еще где-то катается. Муж жене. Люсь, ты видала мятый рубль? ж е н а рассмеялась. Да, а что? А десять рублей? Да, но реже. А десять тысяч мятыми видела? Нет. Ну, пойди в гараж, посмотри. Американец хвастается перед русским. У нас в Штатах дороги куда лучше ваших. Ставлю я бокал виски на капот, и за всю дорогу ни одна капля не прольется. Подумаешь, отвечает русский. Вот я сажусь за руль, завожу машину, вытаскиваю подсос газа, з а р е з а ю к Машке на заднее с и д е н ь е и делаю с ней что хочу. «Постой, постой! А как же машина?» «А куда н а с колеи денется?» «Двое мужиков решили выпить, а денег нет!» т о я д и н говорит, Вань, давай на дороге гаишников изображать!» «Насобираем штрафов и выпьем!» «Оцепили красные повязки, стоят, останавливается машина, они говорят, вы нарушили п р а в и л а с ваш штраф 10 рублей!» Из машины выходят здоровенные парни и начинают их бить. Там садятся в машину и уезжают. Мужики лежат на дороге. Один говорит, «Вань, ты номер запомнил?» «Да, 43-44». «А буквы?» «Буквы на ботинках не пишут». Звонок в автомастерскую. «Пришлите, пожалуйста, механика. Я машину завести не могу». «А что случилось? Вода в карбюратор попала». «Хорошо, высылаем. Где находится машина?» метрах в двадцати от берега.